т а Уильямс. Мечтая о Флоренции. Читает актриса Алла Човшик. Глава первая. Кембридж, Англия. Чудесный летний день. Дебби в прекрасном настроении возвращалась домой с работы. Что-то напивая себе под нос, она ехала на велосипеде по городским улицам, смотрела прямо перед собой на велосипедную дорожку, но мысленно была далеко-далеко. В своем счастливом месте. Еще с подросткового возраста это особое секретное место в глубинах сознания Дебби служило для нее прибежищем, где она пряталась от повседневности школьных треволнений, семьи, работы или с недавнего времени от пола. В этом месте можно было расслабиться, выпустить пар, отдохнуть и восстановить силы. Дебби очень его любила. За многие годы она столько раз видела его во сне, что теперь, казалось, знала каждую травинку, каждый лепесток на розовых кустах. Хотя на самом деле никогда там не бывало. Колесо налетело на выбоину. Упс! Дебби вздрогнула, когда велосипед наткнулся на выбоину в асфальте и скривилась от укола острой пружины, которая пробила старое потёртое седло её старого, видавшего вида велосипеда. Старательно игнорируя боль от укола, она мысленно вернулась в свое любимое место. Вместо неудобного седла Дебби представила гладкую деревянную скамейку. Скамейка нагрелась от тосканского солнца, в воздухе пахнет цветами, поют птицы. И, конечно же, перед ней захватывающий вид на волшебный город Флоренцию. Для нее это место символизировало мир, покой и безопасность. «Осторожнее!» — закричала деби но еще на полусловие поняла. «Слишком поздно». Высокий мужчина шагнул с тротуара на велосипедную дорожку, но смотрел он при этом в противоположную сторону. деби в отчаянии вывернула руль, потеряла контроль над велосипедом и полетела головой вперед на мужчину. Велосипед ушел из-под нее и заскользил в сторону проезжей части. деби врезалась в плечи мужчины, как игрок регби при отборе меча. Мужчина толчка отлетел на пару шагов и тяжело повалился на асфальт. А еще через мгновение на него рухнула Дебби. От удара у нее перехватило дыхание. Она растянулась на мужчине, но левым локтем все-таки проехалась по асфальту. Это было больно. Однако она даже не вскрикнула. Просто воздуха в легких не осталось. Дебби пролежала несколько секунд, открывая рот, как только что выловленная рыба. Но потом движение внизу вывела ее из этого полубессознательного состояния. «Вот сука! Какого черта!» Дебби моментально узнала итальянскую речь, хотя преподаватель на курсах с такими выражениями ее не знакомил. За ними последовала еще парочка. Все наверняка непристойные. Потом мужчина повернул голову и посмотрел на Дебби. Их лица были всего в нескольких дюймах друг от друга, и Дебби поймала себя на том, что смотрит в глаза мужчине. довольно таки красивая тёмно-карие глаза. И лишь потом она осознала, что её левая рука каким-то образом угодила ему между ног. Это было жутко неловко. Прежде чем рискнуть хоть что-то произнести, Дебби немного изменила положение и высвободила руку. «Простите, мне так жаль. Вы шагнули на дорогу прямо передо мной». Она сделала глубокий вдох сквозь зубы и выдохнула. «У меня просто не было времени затормозить. С вами всё в порядке?» Мужчина медленно поднял руку к голове, ощупал свои густые черные волосы и только потом кивнул. «Да, думаю, да. Но это я должен извиниться. Все произошло исключительно по моей вине. Смотрел налево вместо того, чтобы смотреть направо. Тут он смог слабо улыбнуться. Я здесь месяц, но так и не привык к этому вашему левостороннему движению. А вы как, в порядке?» Дебби почему-то неохотно перекатилась с мужчиной на край велосипедной дорожки и села. На тротуаре напротив них остановилась пара неравнодушных прохожих, а на дороге сдормозил полный людей автобус, и все его пассажиры с любопытством смотрели на них из окон. Осознав, что юбка у нее задралась чуть ли не до талии, Дебби покраснела и неловко отдернула подол. Убедившись, что снова выглядит прилично, она оценила свое физическое состояние. Правое колено немного побаливает, левый локоть ободран один ноготь на левой руке сломан, но в остальном вроде все в порядке. Она снова переключила внимание на мужчину. Тот полулежал на спине, опираясь на локти и улыбался во весь рот. дэби не понравилось, что она покраснела, но румянец со щек в одну секунду не прогонишь. «Спасибо, думаю, со мной все хорошо. Вы смягчили мое падение». Дэбби скользнула взглядом по телу мужчины, и увиденное ей понравилось. На год-два старше, то есть ему было где-то около тридцати, и он явно хорошо за собой следил. Плечи широкие, грудь крепкая. В крепости его пресса она уже успела убедиться. загорелой правильные черты лица, а глаза яркие какие-то притягивающие. Дэбби почувствовала легкое возбуждение, хотя это было совсем не к месту. «Что ж, я рад». Мужчина легко встал на ноги, только немного скривился, когда выпрямлялся, и потёр бок, потом наклонился и протянул Дебби обе руки. «Разрешите вам помочь?» Дебби подала ему руки и позволила поднять себя. Поморщилась, когда переместила вес на правую ногу, и тихонько ойкнула, когда выпрямляла левую руку. Рука сгибалась, но боль была сильная. Дебби внимательно оглядела локоть. Он кровоточил, при падении она содрала об асфальт довольно большой кусок кожи. Дебби начала шарить по карманам в поисках салфетки, и тут мужчина протянул ей белый носовой платок. «Вот, держите. Он чистый, даю слово». Мужчина вложил Дебби в ладонь платок. «Только сегодня утром из чемодана достал». Дебби с благодарностью взяла платок, и в этот момент рядом с ними возник водитель автобуса. «Вы в порядке, милая?» – с озабоченным лицом спросил он, и Дебби кивнула. «Я все видел. Вы ничего не могли сделать. Этот джентльмен вышел на дорогу прямо перед вами. Если нужны свидетельские показания, можете связаться со мной через автобусную компанию. Номер моего значка сам 3276». «О, спасибо, со мной все в порядке. Всего несколько царапин и парочка синяков». Отвечая водителю, Дебби почувствовала, как кореглазый мужчина прикоснулся к ее пострадавшему локтю и позволила ему заняться перевязкой. «Я уже сказал, леди, что вина за это происшествие целиком лежит на мне», — объяснил он водителю автобуса. «Я приехал из Италии, и мне следовало быть более внимательным». «Ладно, хорошо. Я рад, что с вами обоими все в порядке», — с облегчением сказал водитель и Дебби поспешила поблагодарить его за заботу. Полный пассажиров автобус уехал, парочка пешеходов пошла дальше, и Дебби осталась один на один с кореглазым мужчиной. Он закончил накладывать повязку из носового платка, и Дебби не могла не отметить, как аккуратно у него это получилось. «Большое спасибо. Отлично смотрится. Вы ходили на курсы первой помощи?» Мужчина снова улыбнулся, и лицо у него словно осветилось. «Вообще-то я врач, и хорошо, что рядом нет квалифицированной медсестры, которая бы увидела эту повязку. Никогда не был в этом силен. Уверен, можно было сделать лучше». Он взглянул на колено Дебби. «Хотите, осмотрю?» Не дожидаясь ее согласия, мужчина присел на корточки и стал осматривать ее колено. А она оглядела на его макушку. «Обопритесь мне на плечи и попробуйте согнуть ногу, хорошо?» Дебби послушалась и положила руки ему на плечи. Хотя и было больно, она смогла согнуть колено, а значит, все было не так плохо. Доктор тоже так решил. «Рад сообщить, что это всего лишь ушиб. Примите дома пару обезболивающих таблеток, и к завтрашнему дню все будет в порядке. Думаю, дня три-четыре сгибать будет больно». Мужчина встал и протянул Дебби руку. «Кстати, меня зовут Пьер Луиджи Массино». «Очень рад знакомству. Жаль, что при таких обстоятельствах. Еще раз приношу свои извинения». Дебби коротко пожала ему руку. «А я дебра Отерсон. Но все зовут меня Дебби. Большое вам спасибо». «За то, что врезался в ваш велосипед и чуть не отправил вас под автобус?» Мужчина улыбался, и Дебби поймала себя на том, что улыбается в ответ. «Это был несчастный случай». «А благодарна я вам за прекрасную повязку и за то, что смягчили мое падение?» «Ну, при данных обстоятельствах это меньшее, что я мог сделать». «Вы итальянец? У вас великолепный английский». «И это было правдой». Пьер Луиджи кивнул, принимая комплимент. «Да, я итальянец, но в Великобритании прохожу курсы повышения квалификации, так что я просто обязан сносно говорить по-английски». Этим летом курсы, организованные в Королевском колледже Кембриджа. «Значит, еще какое-то время здесь побудете?» спросила Дебби. Почему-то ей показалось важным это уточнить. Пьер Луиджи покачал головой, и Дебби ощутила разочарование. «Увы, нет, я в Кембридже с начала июля, так что осталось всего пара недель. В середине августа возвращаюсь домой». Он посмотрел на ее велосипед, который... Какая-то добрая душа перетащила с проезжей части к ограде у велосипедной дорожки. Дебби проследила за его взглядом и сразу поняла. Домой придется идти пешком, и не только из за коленные локтя. Руль ее велика погнулся, шина на переднем колесе спущена. И что хуже всего, погнулась вилка передней оси. «Боюсь, ваш велосипед не очень хорошо себя чувствует. Давайте я вызову вам такси». «О, спасибо. Это вовсе не обязательно» ответила Дебби и слегка похлопала Пьера Луиджи по плечу, когда тот потянулся к карману. «Я живу тут недалеко, так что просто дотолкая его до дома». «Хорошо, тогда позвольте, это сделаю я. Вашему локтю нужен отдых». Дебби попробовала возразить, но Пьера Луиджи настоял. Она втайне была рада, что он составит ей компанию. «Было что-то очень притягательное в этом красивом, добром самаритянине». По пути Дебби заметила, что Пьер Луиджи вынужден приподнимать переднее колесо над землей, потому что вилки загнулись между спицами. Постепенно они разговорились, и Дебби немного рассказала о себе. Узнав, чем она зарабатывает на жизнь, Пьер Луиджи ничуть не удивился. «Учительница английского, говорите? Здесь их наверняка очень много. С тех пор, как приехал, я видел столько школ английского. должно быть, в Кембридже это большой бизнес». Куда ни пойди, везде толпы подростков, а среди них полно итальянцев. Дебби осторожно кивнула. Лето было довольно напряженным, но все говорят, что количество студентов сокращается. Я слышала, что некоторые школы уже закрываются. А по количеству ребят так и не скажешь, удивился Пьер Луиджи. Вам нравится ваша работа? О, да, очень. Я преподаю в Кембридже в одной и той же школе уже пять лет. И я люблю свою работу. А вы? «Определенно!» – широко улыбнувшись, ответил Пьер Луиджи. Они свернули за угол и прошли в тупичок, где Дебби снимала небольшую квартиру. После ухода Пола Дебби было довольно сложно оплачивать ее в одиночку и одновременно гасить студенческий кредит за обучение. Можно было, конечно, вернуться в комнату, которую она раньше снимала с другими молодыми коллегами. Но Дебби привыкла к независимости и очень не хотелось с ней расставаться. С другой стороны, сводить концы с концами становилось сложнее. Зарплату не поднимали уже три года, и это было жестко. Когда они подошли к калитке в садик, Дебби показала пьерлуиджи на закуток за мусорными баками, куда можно было поставить велосипед. Вероятно, это и будет его последним пристанищем. Велик был стареньким, Дебби купил его несколько лет назад всего за 40 фунтов, но он отлично справлялся с работой, и она, можно сказать, к нему привязалась. Теперь, глядя на него, Дебби с ожелением поняла, что замена будет дешевле, чем ремонт. Пожалуй, новый велосипед станет ее первой следующей покупкой, хотя, судя по состоянию колена, прокатиться на нем она сможет только через несколько дней. «Ну вот, ваш велосипед на стоянке», — сказал Пьер Луиджи, выходя из-за и отряхнул ладони от джинса. Дебби обратила внимание на то, что джинсы новые, вернее, недавно были новыми, а теперь... Над левым коленом зияет небольшая дырка. «Мне жаль ваши джинсы». «Не стоит». Пьер Луиджи улыбнулся. «Кто знает, может, теперь они станут супермодными». «Ну что ж, Дебора Уоттерсон, еще раз примите мои извинения». Сделав небольшую паузу, он протянул Дебби визитку. «Если понадоблюсь, чтобы осмотреть ваш локоть или колено, вот моя визитка. Перед номером наберите 0039». Но если что, обязательно позвоните. И еще, на вашем месте я бы поносил слинк, чтобы пострадавшая рука день-другой отдохнула. Спасибо, доктор Массина. Вы очень добры. деби пожала Пьер Луиджи руку и подумала, не пригласить ли его на чашку чая. Но пока она раздумывала, он уже развернулся и пошел к металлической калитке из садика. Закрывая их за собой, обернулся. Реведерчи, Дебби. «Аревидерчи, Пьер Луиджи!» И он ушел, а Дебби смотрела ему в спину, и ей вдруг стало грустно. Около шести вечера кто-то позвонил в дверь, и Дебби на мгновение ощутила всплеск надежды. «Может, это итальянский друг-доктор пришел пригласить ее на обед?» Но отмахнулась от этой мысли, даже не успев толком сформулировать ее у себя в голове. После расставания с Полом у нее не было ни малейшего желания в ближайшее время заводить отношения с мужчиной. К тому же ее итальянский друг-доктор сказал, что уезжает через несколько недель. А банальный курортный роман уж точно ее не привлекал. Пусть даже Пьер Луиджи был очень и очень привлекательным. Тряхнув головой, она прошла в прихожую и открыла входную дверь. За порогом стояла Элис. «Привет, Депс, как дела?» Элис запнулась и вытращила глаза. «Что с твоей рукой?» «С велосипеда упала». Следуя указаниям но приобретенного личного доктора, Дебби соорудила для пострадавшей руки примитивной слинкой шейного платка. «Перелом?» «Нет, слава богу». Дебби покачала головы. «Просто ушибла кожа ободрала». Проводив Элис в квартиру, Дебби занялась приготовлением чая и одновременно рассказала ей всю историю, но упоминать о том, что виновник несчастного случая был довольно-таки симпатичным, предусмотрительно не стало. И на то были причины». Если бы она хоть словом обмолвилась о том, что он ей понравился, Элис начала бы преследовать ее, как маленький терьер, с целью свести их вместе. Отношения Дебби с Полом, которые длились целые четыре года, очень жестко оборвались прошлой весной. Но Элис все равно была не в состоянии принять решение подруги не встречаться с мужчинами в обозримом будущем. Прямо с прошлой весны Элис неусыпно следила за горизонтом, высматривая замену выбывшему Полу. Протесты подруги Дебби пропускала мимо ушей, поэтому в разговорах с Эллис она всегда соблюдала осторожность. «Говоришь, он итальянец?» «Да». «И врач?» «Да». «Возраст?» о я не знаю, думаю, чуть за тридцать». Дебби изо всех сил старалась показать, как ей это не интересно «Серьезно? Это же идеально!» «Так, а теперь расскажи, как он выглядит. Кривые зубы, лысый, цеплящая грудь, вонючий и нечестный?» «Да, весь набор», — ответила Дебби, полностью сконцентрировавшись на чае. «Высокий, низкорослый». «Ну, низкорослый мой точно не назовешь». Дебби передала подруге кружку с чаем, и они уселись за кухонный стол. Аккуратно сняв слинг, Дебби положила локоть на стол, а Том медленно выпрямила руку и с облегчением поняла, что почти не чувствует боли. Парацетамол определенно начал действовать. «Хочешь сказать, выше тебя». «М-м-м, да «Так значит, он еще какой высокий. Депс, ты на себя посмотри. У тебя ноги в два раза длиннее моих. И так он высокий, итальянец и доктор в придачу. Вкусняшка!» «Не забывай, что он вонючий и нечесанный». «Чему может помешать легкий запашок?» Элли фыркнула «Пару лет назад я встречалась с парнем, от которого разила, как от оленя. Мне это совсем не беспокоило». Дебби невольно улыбнулась. «Господи, Эл!» «Откуда ты знаешь, как пахнет олень?» «Просто поверь на слово. Этот парень пах как вопите. Или как лось, или как буйвол, в общем, как все эти огромные волосатые самцы». «Если от него так несло зачем ты с ним встречалась?» Эллис подмигнула Дебби. «Ну, с огромным волосатым самцом я сравнила его не только из-за запаха. Понимаешь, о чем я?» «Я всегда понимаю, о чем ты, Элла». Дебби театрально вздохнула. В любом случае, тот парень не пах, как какой-нибудь четвероногая». Элис такая информация явно показалась неполной, но она решила сменить тему разговора, и Дебби получила возможность хотя бы на время расслабиться и не следить за каждым своим словом. «Как бы там кто не пах, Дебс? Но если ты в поиске, то тебе точно надо заняться волосами и гардеробом». «Тысячный раз повторяю, я не в поиске. И что не так с моими волосами?» Ну, например, тебе не приходило в голову заглянуть в парикмахерскую? Ты совсем за волосами не следишь и сама об этом знаешь. Отрасти еще немного, и они в цепи твоего велика запутаются. Тогда произойдет еще этот несчастный случай. Только без участия какого-нибудь мускулистого парня. Посмотри на себя. У тебя концы секутся. Даже так, секутся уже посеченные кончики. Если не пострижешься, станешь похожа на старую нечестную ведьму. «Ну и ладно. Эл, меня устраивает мои волосы». «Знаю, тебя все устраивает. А не должно. Ты девица 28 лет, с ленющими ногами и попкой, о которой простые смертные могут только мечтать. Черт подери, Депс, приведи себя в порядок. Кембриджи полно красивых мужчин, которые все отдадут, лишь бы тебя заполучить». «Вообще-то я тут особых красавцев не замечала». Если не считать итальянского доктора, но об этом Эллис говорить не стоило я совсем не хочу, чтобы меня кто-то заполучил. Дебби решительно отогнала все мысли об итальянском докторе и улыбнулась. «У меня есть работа. Курсы итальянского и мой велик. Зачем мне нужен какой-то большой волосатый и, возможно, вонючий парень?» «Я куплю тебе книжку про птичек и пчелок. Ты точно забыла?» эл поверь мне, и так хорошо. Что касается похода в парикмахерскую, с этим придется подождать. Первым делом надо раздобыть деньги на новый велик» если ты еще не заметила, я на мели». Они пили чай, и Дебби была рада, что тема разговора переключилась с доктора на постоянно меняющуюся обойму бойфрендов Элис. И, как всегда, в таких случаях даже немного позавидовала способности подруги легко и гладко переходить от одних отношений к другим, причем даже без паузы на передышку. Каждый раз сначала все было всерьез, но очень быстро превращалось во вчерашние новости. Последние достижения Элис если это можно так назвать, сорокалетний астрофизик из Кавендиш-колледжа по имени Дэйв. К тому времени, когда Элис наконец ушла, Дэби располагала полной и откровенной характеристикой Дэйва как человека, ученого и любовника. Чутье подсказывало Дэби, что и эти отношения отправятся на свалку. И не в последнюю очередь из-за того, что большинство ночей Дэйв проводил в обнимку не с Эл, а с телескопом. Чтобы облегчить боль, Дебби решила перед сном принять ванну, и когда она погрузилась в горячую воду подсознательно, медленно, но верно из Кембриджа через Европу, перенесло ее в счастливое место. Дебби представляла, как сидит на деревянной скамейке, в воздухе разлит аромат цветов, жужжат пчелы, внизу, за грязно-коричневыми водами Арно, над таракотовыми крышами домов Флоренция, возвышается массивный темно-оранжевый купол Дуома, а белым мрамором колокольня Джотто. девчонка она по много часов просиживала в городской библиотеке родного Бристоля, а в последние годы за компьютером и теперь знала, как называются все возникающие в ее воображении здания. Картинка, которую она воссоздавала в своем сознании, зачаровывала и дарила надежду. Дебби была уверена, что когда-нибудь обязательно отправится в это место и увидит все своими глазами. Ушибленные колено и локоть откликнулись на нежное прикосновение воды. Мозг расслабился под воздействием волшебного места, и все три волнения прошедшего дня постепенно потеряли свою силу. Дебби не сомневалась, что инспекция Британского совета прошла успешно. Эти инспекции, которые затрагивали все аспекты школьной жизни, включая персонал, всегда были большим стрессом. И Дебби, как и все ее коллеги, испытала большое облегчение – от того, что все прошло гладко, без эксцессов. Она чувствовала, что ее показательный урок на тему «Сослагательное наклонение» не вызывал нареканий у инспекторов. И на пути домой она встретила своего итальянского доктора. Дебби много о нем думала, лежа в теплой воде и пребывая наполовину в Кембридже, наполовину где-то во Флоренции. Она все еще могла вспомнить свои ощущения в момент, когда они лежали на велосипедной дорожке, могла почувствовать его тело под своим. Помнила его глаза, его губы, даже его запах. А когда, наконец, открыла глаза, то поняла, что улыбается. Нет, оленьем от него точно не пахло.